Моя песня сокрыт в душе бесценный клад любви моей. Он щедро светел. Эй, Джан, безмерно я богат. Как совладать с богатством этим? О, дарование! Ты не дар, что выгодаешь и зароешь. Ты разорение, ты угар. И расточение сокровищ. Что делать? Мне неведом страх пред вором, злом и крайним крахом. Но мысль утратить дар утрат меня терзает темным страхом. Я так рожден, я так богат, я все дарю. я всем прощаю и все же людям и богам лиших подарок возвращаю